«Вам хочется спать!» — внушал голос. «Вы совершенно расслаблены, Пальцы ваших ног расслаблены, Расслаблены лодыжки!» «Чушь!» — подумала она, Но веки сами собой самокнулись, И ее сознание снялось с якоря, не помчалась куда-то по уже привычной схеме. Пустая трата времени и денег пронеслось у нее в голове. Это бессмысленно, ничего не выйдет. Ох! Пытаясь дать происшедшему разумное объяснение, она решила, что это случилось, потому что ее второе столкновение с тем странным и неприятным человеком Было еще свежо в подсознании, его лицо на весь экран, так что, когда тормоз с ее сознания был снят, и она начала свободное скольжение сквозь свои собственные скрытые предубеждения, виды того же лица при совершенно других обстоятельствах должно быть довольно резко ее осадил. Совершенно другие обстоятельства или череда обстоятельств, ее разум превратился в хранилище разрозненных экранов, и на каждом одно и то же лицо, его лицо. Каждый отличался от другого, как век от века, жизнь от жизни. Безусловно, это стоит уплаченных денег, к тому же выгодно отличаться по накалу страстей и количеству впечатлений от того, что можно испытать, когда тонешь или падаешь с высокого здания. И тут вместо одной жизни перед глазами проносятся десятки. Оказывается, она... Так-так, посмотрим. Ну, в этой жизни простая секретарша в государственном учреждении в своем предыдущем воплощении она была немного немало профессором ядерной физики, а еще раньше женой всемирного известного астронома, а перед тем скромной школьной учительницей в Новой Англии, а до того вдовой богатого промышленника, а прежде, а да кем только не была, в том числе и маленькой девочкой которая стояла под палящим солнцем на пыльном дворе и наблюдала за лысым дядькой, рисующим палкой на земле какие-то линии, и вразумляла его. «Вот это да!» «Эть, дядя, ты только посмотри! Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов-катетов! Надо же!» «Так много жизней! Все разные, все мои!» и в то же время не такие уж и разные. Возможно, если бы она бодрствовала, то этот ребус так бы и остался нерешенным. Слишком многое мешало бы. Но сейчас, когда перед глазами мелькали картинки, основной сюжет вырисовывался с отчетливостью окурка в миске с салатом. Быстро, интуитивно она сложила мозаику воедино. Всякий раз он был ее отцом. Всякий раз он либо советовал, либо уговаривал, либо принуждал ее жить так, а не иначе. Касалось ли это брака, карьеры, до да чего угодно. И всякий раз она оказывалась ключевым звеном в цепи событий, Будучи профессором, она совершила прорыв в науке. Перед этим обратила внимание своего мужа на маленькое пятнышко, которое было заметно, если посмотреть в телескоп, и которое сам он не заметил. Еще раньше вложила часть денег своего покойного мужа в компанию, которая тщательно очищала необходимый сплав от примесей. А до того в качестве школьной учительницы заразила одного вундеркинда своей страстью к математике, которую пронесла через всю жизнь. А еще раньше уговорила мужа профинансировать завоевательные походы испанского конкистадора Эрнанда Картеса и помогла таким образом осуществиться его безумным мечтам. Всякий раз она делала еще один маленький шаг, и всякий раз никто не обращал на нее ни малейшего внимания, потому что в конце концов она была всего-навсего женщиной на пути к осуществлению грандиозного замысла ее последовательного отца. «Послушно, папина дочка». «Проснуться! Сейчас же! Пожалуйста!» — кричала она, но ее роты легкие крепко спали, пока гипнотизер продолжал бубнить про то, как она ненавидит запах табачного дыма. Ужас. Пришлось ей временно пойти на попятную и подождать, когда перед ней очию. Предстанут широкие энергичные мазки большой картины. И вот тогда она все поняла. Очень уж много событий для одного дня. Конечно, он никогда не смог бы пойти на такой шаг. Главным образом, потому что это было бы слишком просто. Черт побери, слишком угнетающе предсказуемо. Неутешительно просто. Стоило всего-то сделать пару звонков, шепнуть пару слов на ушко нужным людям, тут приврать, там намекнуть. И тысяча бомбардировщиков взмоет воздух раньше, чем успеет открыться пабы. Но что дальше? Подумал он. Если все так просто, куда спешить? Можно сделать это завтра или послезавтра, или и после послезавтра, если и вправду захочу. Так ведь? Не хочу, вынужден был признаться он сам себе. И лучше не надо копаться в причинах. Сама идея, что я становлюсь мягкотелым, перенимаю местные обычаи и образ мыслей туземцев, и превращаясь в одного из них. Что ж, остается отрастить хвост и заказать бананы оптом. Он всунул ключ в заморженную скважину и вошел. — Привет! На этот раз настал его черед изумиться. Ты — Ты? Она кивнула ему сдержанно-вежливо. — Здравствуй, папа! Он нахмурился. Что, что? А также, продолжала она, здравствуй, дедушка, про дедушка, про про и про дедушка в двенадцатой степени. Ох, ты, сукин сын! Добавила она с чувством. А, -а, -а только и смог ответить он. Понял. Ну, извини, сразу не признал. Она покачала головой. «Не мудрено», — ответила она. «Ну, в конце концов, я каждый раз выгляжу по-разному, и в этой жизни ты не видел меня с тех пор, как мне исполнилось два года. Кстати, газету купил». «Что?» «Газету? Ту, за которой ты выбежал на минуточку последний раз, когда я тебя видела». — Ну да, точно. Вон торчит у тебя в кармане. — Хм, протянула. — Ты меня прости, я не... Элис запустила в него пепельницей, вдребезги разбившейся о его лоб. Она нахмурилась и сердито посмотрела на него. — Что, совсем не больно, да? — поинтересовалась она. — Ну Да. Согласился он. Так я и думала. А жаль. Есть что-нибудь, что может тебя ранить, причинить тебе боль. Хоть что-нибудь. Потому что... Он улыбнулся. Только то, что я застрял на этой планете, услышала она в ответ. Не обращай внимания, это я так. — Знаю, знаю, шутишь, — перебила она. — только теперь это уже не так. Понимаешь ли, я вспомнила все и всех, как угодно, по чистой случайности, под гипнозом. Хожу на сеансы, чтобы бросить курить, а курить я начала только из-за постоянной нервотрепки дома, потому что у моей мамочки нервы ни не к черту, потому что... Он кивнул. «Сплошная черная полоса, несчастье за несчастьем, так что просвета не видно», — сказал он. И «Имеет ли смысл спрашивать, как ты нашла меня? Этот адрес вообще-то нигде не значится, и...» «Да», — ответила она холодно. Но, кажется, частица папочки на хитром уме и жестокости передалась и мне. Высломала базу данных департамента, и вот я здесь. Ты можешь мною гордиться. Он на секунду задумался. — Не сказал бы. — Хочешь чаю? — А нельзя ли ответить бутерброд с паштетом из твоей печени? Он покачал головой. Для меня скальпели ломаются, ответил он. А лазерные лучи, я кажется, просто поглощаю. Но у меня в холодильнике найдутся шоколадные мини-рулеты, мои любимые. А раз мне они нравятся, то и нетрудно догадаться, тебе тоже. Неутолимая до мести одно, а шоколад совсем другое. — Ладно, давай, — согласилась она, — но я все равно тебя до смерти ненавижу. — И я тебя тоже, — ответил он, беззлобно ухмыльнувшись, и стал набирать воду в чайник. — Вот в таком положении оказался, — сказал он спустя полчаса, — совсем один Всеми покинуты под палящими лучами чужеземного солнца. Кто знает, за сколько тысяч световых лет от дома, Без надежды на спасение, обреченный на вечное изгнание, На гостеприимной планете, среди первобытных дикарей. Он вздохнул. «И все потому, что мои дружки, чтобы им пусто было». Напоили меня и заперли в грузовом отсеке первой попавшейся межгалактической ракеты накануне моей свадьбы. Пошутили, как водится, на мальчишнике. «Эх, попадись не мне!» «Это вряд ли!» — перебила она. «Прошло три тысячи лет, их уже давно нет в живых!» Он снова вздохнул и объяснил ей. «Что такое релятивистские искажения?» «Так что на самом деле, — продолжал он, — я отсутствовал всего сколько? Двадцать пять лет по нашему времени. И если учесть, что на моей родной планете на пенсию выходят в двести лет, — он пожал плечами, — ну, не то чтобы это имело большое значение, — «Потому что ясно, как день, черт возьми, я с этим уже смирился. Домой я не попаду. Никогда. Проклятие, я даже не знаю, где мой дом». Он помолчал немного. «Что ты на меня так смотришь?» «Брось, ты ведь знаешь, — сказала она, а он покачал головой. «Нет, я думал, что знаю». Думал, что марс потому что он красного ватого цвета как и вращающаяся роза, но я ошибался им в чем и убедился не далее, как на днях так что ну и но нана посмотрела на него и захихикала ты и вправду так думал а что ты хочешь этим сказать ты думал марс твоя родная планета правда — Ну да, она давилась со смеху. — Правда? — Ну ладно, не вижу тут ничего смешного. Да, ошибся, признаю. — Но это ведь настолько очевидно, — перебила она. — Где твоя планета? Он нахмурился. — Очевидно. — А тебе-то почем знать? Скажи на милость. Она улыбнулась. «Потому что ты сделал все, чтобы я это вычислила, дурачок», — объяснила она терпеливо, — «в 1894 когда я была замужем за этим несусветным занудой астрономом, зря, что ли, ты делал загадочные намеки, когда я была еще ребенком, все эти сказки про планету, которая где-то там в небе». «Далеко-далеко, планета, где живут эльфы! Ты пичкал меня всем, что сам помнил, и ничего удивительного, что я всю жизнь, с самого детства, страстно мечтала найти твою планету. И нашла. Он смотрел на нее во все глаза. Что? Я нашла ее» при помощи телескопа Джорджа. Потом я рассказала ему, и он написал об этом открытии во все журналы, присвоив его себе, конечно же. И ему пожаловали рыцарский титул и назначили заведующим кафедры, учрежденной королем, наградили всеми возможными степенями и званиями. Она взглянула на него». — Ты хочешь сказать, — продолжала она, — что я билась напрасно? Ты так ничего и не понял? Он покачал головой. — Нет, — сказал он, — прости, я был так уверен, что это Марс, и... — И все, что тебе было нужно, это взять. Мощный телескоп которым ты воспользовался, и, конечно же, все мои открытия и находки можно игнорировать по определению, потому что я кто? Всего-навсего женщина. Он промолчал в ответ. Прекрасно, сказала она. Потом вдруг неожиданно расплылась в улыбке. Так вот в чем решение еще одной загадки, которая все время не давала мне покоя. Почему ты так рвался попасть на дурацкую ракетку, чтобы ползать со скоростью ниже скорости света по Солнечной системе, когда я уже давно изобрела сверхсветовой звездолет?